Это действительно был полковник. Он всегда являлся в точно назначенный срок, а, следовательно, первым. Андрей встретил его в прихожей, пожал ему руку и пригласил в кабинет. Полковник был в штатском. Светлый серый костюм сидел на нем, как на манекене. Седые редкие волосы были аккуратно зачесаны, туфли сияли, гладко выбритые щеки сияли тоже». Был он небольшого роста, сухой, с хорошей выправкой, но в то же время чуть расслабленный, без этой деревянности, столь характерной для немецких офицеров, которых в армии было полным-полно. Войдя в кабинет, он остановился перед ковром и, заложив за спину сухие белые руки... Некоторое время молча обозревал багрово-черное великолепие вообще и развешенное на этом фоне оружие в частности. Потом он сказал «О!» и посмотрел на Андрея с одобрением. «Садитесь, полковник», — сказал Андрей. «Сигару? Виски?» «Благодарю», — сказал полковник, усаживаясь. «Капля возбуждающего не помешает». Он извлек из кармана трубку. «Сегодня был бешеный день», — объявил он. «Что там произошло у вас на площади? Мне приказали поднять казармы по тревоге». «Какой-то болван», — сказал Андрей Ройс в баре, «получил на складе динамит и не нашел лучшего места споткнуться, как у меня под окнами». «А, значит, никакого покушения не было». — Господь с вами, полковник, — сказал Андрей, наливая виски. — Здесь у нас все-таки не Палестина. Полковник усмехнулся и принял от Андрея бокал. — Вы правы. В Палестине инциденты такого рода никого не удивляли. Впрочем, и в Йемене тоже. — А вас, значит, подняли по тревоге? — спросил Андрей, усаживаясь со своим бокалом напротив. — Представьте себе! Полковник отхлебнул из бокала, подумал, задравши брови, потом осторожно поставил бокал на телефонный столик рядом с собой и принялся набивать трубку. Руки у него были старческие, серебристым пушком, но не дрожали. И какова же оказалась боевая готовность войск, — Осведомился Андрей, тоже от отхлебывая из бокала. Полковник снова усмехнулся, и Андрей ощутил мгновенную зависть. Ему очень хотелось бы уметь усмехаться так же. — Это военная тайна, — сказал полковник. — Но вам я скажу. Это было ужасно. Такого я не видывал даже в Йемене. Да что там Йемен? Такого я не видывал, даже когда дрессировал этих чернозадых в Уганде. Половины солдат в казармах не оказалось вовсе. Половина другой половины явилась по тревоге без оружия. Те, кто явился с оружием, не имели боеприпасов, потому что начальник склада боепитания вместе с ключами отрабатывал свой час на великой стройке. — Вы, я надеюсь, шутите, — сказал Андрей. Полковник раскурил трубку и, разгоняя дым ладонью, посмотрел на Андрея бесцветными старческими глазами. Вокруг глаз у него была масса морщинок, и казалось, что он смеется. — Может быть, я немного и преувеличил, — сказал он, — однако посудите сами, советник. — Наша армия создана... без всякой определенной цели, только потому, что некое известное нам обоим лицо не мыслит государственной организации без армии. Очевидно, что никакая армия не способна нормально функционировать, если отсутствует реальный противник, пусть даже только потенциальный. От начальника генерального штаба и до последнего кашевара вся наша армия Сейчас проникнуто убеждением, что эта затея есть просто игра в солдатики. А если предположить, что потенциальный противник все же существует?